Глава двадцать первая. Одна голова хорошо, а три. Если минуем вонючие холмы до заката, сможем переночевать в Захолмье, объявил Шестипалый. Там общий дом большой, а кормят объеденье. Давайте поторопимся, может не придется жесткую медвежатину солить. Не говоря уже об Авсе, оставим его лошадям. Маша украдкой вытирала руку, на которой побывал колобок. Она пыталась оглянуться, не следует ли он за ней, но за сонями, словно белый ручеёк, только струился снег из-под полозьев. От руки пахло травами и ещё чем-то противным. Сколько бы девочка ни тёрла руку, запах, казалось, лишь усиливался. Очень хотелось зачерпнуть снегу, но она теперь боялась опустить руку с соней. Солнце было уже не таким ярким. Верхушки елей задевали его край. День клонился к вечеру. Лес редел, дорога теперь то огибала холмы, набегала на них, то снова полога спускалась к подножию. Холмы как холмы, протянула Маша, рассматривая местность. Не слишком высокие, а почему вонючие? Скоро узнаешь, пообещал Возница мрачно. Вскоре из-за холма показались две струйки жёлтого дыма, улетающие в небеса. Они пропали. Затем снова начали подниматься и опять пропали. Маша продолжала вытирать руку, посматривая на дым. Всё сильнее пахло чем-то мерзким. Девочка спрашивала себя, где успел покататься колобок, если до такой степени пропитался жуткими запахами. Они миновали стройки, минут через 20 новый домок показался за холмом, такой же грязно-жёлтый. Однако дымом не пахло. Что это за дым? Звонко спросила девочка: "Теша?" Нервно отозвался возничий. Маша заметила, что обоз ускорил движение, несмотря на то, что никакой команды на это не было. От запаха уже просто выворачивало. Маша откопала в карманах пачку мятной жвачки, положила в рот две подушечки, стараясь брать левой рукой, которая не трогала колпака. Впрочем, обе её руки пахли одинаково. Отвратительный запах шёл От холмов. Здесь что у вас, страна сортире или кладбище умерших от медвежьей болезни? – спрашивала девочка. Хоть соломы пожгите немного. Нельзя. Одни такие умные пожгли. Мы скоро проедем не моих останков. Посмотришь. В полголоса отозвался возничий. И действительно, немного далее в одну зловонную кучу. были свалены чуть припорошенные снегом до да черна сгоревшие сани. Маша при тихло, стараясь прогнать от себя мысли о тех, кто ехал в санях. Она постаралась сосредоточиться на дороге, которая сейчас сильно петляла. Придется потрудиться. Шестипалый проехал вдоль всего обоза, повторяя рысарем эти слова. Он высунул голову. Впервые за 10 лет его проклятая башка лежит посреди дороги. Полыхнёт огнём. Поёжился рысырь, которого Маша про себя называла монголом. Не полыхнёт. Силы у него нет. С голодухи выпалс. Кто выпалс? спросила девочка, но на неё никто не обращал внимания. Ответа она получила за следующим каменистым холмом. Непокрытые снегом камни лежали на его склонах. от крупных валунов до самых мелких камешков. Вдруг из ямины под одним из камней выползла струйка жёлтого дыма. Одновременно с ней другая, под ту сторону склона. Потом несколько камней зашевелились, складываясь в непонятную мозаику вокруг жёлтого блестящего озерца. В самой его глубине возникла чёрная точка. Открыл глаза скотина, прошептал шестепалой. К бою, дружина. Может, разобраться сначала? пискнула Маша. Но рыцари, конечно, не обратили на неё внимания. Вдруг груда ко мне побольше дрогнула и поползла вверх. Через несколько секунд Маша поняла, что смотрят прямо в глотку огромной драконьей головы. Ангиночка у вас, пробормотала она механично. Из глотки клубами повалил жёлтый дым. Протим запах от него шел какой-то химический, так что Маша особо не страдала. Правда, она находилась довольно далеко, а те рысыри, что готовились к бою, теперь непрерывно кашляли. Биться задумали. Не хорошо. Гулким шепотом, каким могла бы заговорить пещера, произнес дракон. Меньшая я, некрасиво. Вы вот со средней бы разобрались. Нет, честь те младших обижать. Дай проехать, найдём твою среднюю, ответил шестипалый. Я уже давал, ни один не вернулся, обиженно прошелестела каменная голова. Залог оставь, сам в бой, а дружину мне. Нет, возразил шестипалый. У тебя одного три головы или больше? Оставь хоть сани. Не бойся, не сожру. С трёх лошадок до да трёх с половиной человечков только пуши аппетит разогреется. Проглотит тебя моя средненькая. Тогда остальных я слопаю. Они проглотят. Они проглотят, ко мне вернёшься. Биться будем. Тогда всех сразу и слопаю. Ладно, езжай с дружиной, а то не втерпёшь ждать, пока вы по одному туда-сюда мотаетесь. А Саня мне оставь все-таки. Шестипалый взглянул на рыцарей, посмотрел на Машу и вздохнул. А как же мне мимо тебя проехать? Ты всю дорогу заградила башка каменная. Ну да к пасть открою, ты по ней и проедешь. Нашла дураков. Ну их рабрец. Голова закашлялась от смеха. На младшенькую напал, на средненькую с дружиной собрался. Теперь вот дорогу даю, боится ехать. Такого и есть противно. Шестипалый обиделся. Он так ударил пятками, покрытые попоной, бока коня, что тот взевился на дыбы. Открывай рот, скомандовал он. Голова послушно распахнула каменную пасть, пропустила отряд и закрыла снова. Минуту ее глаз без всякого интереса рассматривал Сани, нахохлившихся возниц Машу. А потом погас, как лампочка. Чего будет, чего будет? запричитал в полголоса возничий, что вез девочку. Вонючие холмы уже не один десяток лет лежат. Под силу ли? А чего будет? Ленива отозвалась каменная голова. Глаз снова загорелся. Средненькая тоже застудит, к старшенькой отправит. Одна голова хорошо, а три лучше. И что же старшенькая? спросила девочка А старшенька от хвоста дальше всех лежит тестенькая она и полыхнуть может без опаски не взорвёт себе бок как я бы могла эх где были времена облака и море могучие крылья рассекали небо летал такой красивый стройный а теперь лежу весь в своём ну и скотина Не выдержала Маша. Её и так сильно тошнило от запаха нечистот, а теперь, когда она поняла, чем именно дышит и почему едет, ей настолько поплохело, что уже на всё было наплевать. Свинья с виньёй. Тихо там. В былые времена я бы тебя не съел, побризгал. Это я обрезгую. Маша встала в сонях, возница наоборот съёжился. Вот такая скотина меня есть будет. Во что ты превратился? Хотя, думаю, не было у тебя никаких былых времён. Были. Голова так возмутилась, что поднатужилась и повернулась к девочке носом. Были. Летал красивый в облаках. А тут сражение было. Два войска на конях полегли. Я хоть и морское, а рыбу не ем, на суше пропитанье добываю. не пропадать же мясу. Я людей-то не ел никогда, но вот лошадки. И что? заинтересовалась девочка. И что? Сожрал всех коньяк под чистою и уснул довольный. Проспал сотню лет, разжирел, тровой порос. Ей в тепле-то хорошо расти. Скотину на мне пасти стали. Ну вот и начал таскать помаленьку. Думал, силы поднакоплю и в небеса, а потом овяз в своём. А если тебя почистить, предложила Маша. Ты смог бы взлететь? А что? Задумалась голова. С голодухи-то похудел, кажется. Попробуй. Давай, разгребай. Только поторопись, твои уже со средненькой попрощались. К старшенькой движутся. Не ем людей, но ведь нет сил терпеть уже. Ага. Бери лопату и начинай, хмыкнул весьма непочтительно Машин возничий. Самая работа для бесполезной Венцески. Маша засунула в рот ещё две подушечки мятной жвачки. Голова у неё немного кружилась. Потом поднялась в сонях, встала на ноги, осмотреть все холмы, нежно розовеющие на закате. Они в самом деле изгибались как огромная змея. Девочка зажмурилась, представляя себе дракона маленьким и грязным. А потом щёлкнула пальцами, восстанавливая его снаружи. Змеи ведь шкуру меняют время от времени, так легко себе представить, будто это одежка. А может быть, получится сделать его новеньким, так же как она восстановила шапку шарлатанов в Какодуме и летающий диск на островах Океана падающих звёзд новеньким и чистым змеем на белоснежном нетронутом поле. Представить оказалось легко. щёлкнуть пальцами тоже. Но не успела Маша открыть глаза, под ногами у неё дрогнуло. Она пошатнулась. Ладно, хоть возница успел её подхватить. Не то рухнула бы в зловонную жижу, перемешанную со снегом. "Ты что сделала?" закричал возничий, больно сжимая её локти. "Что?" Холмы зашатались, как волны бушующего моря. Грязь сливалась с них, скатывалась и пропадала, не долетая до земли. Поднялся сильный ветер, заржали и зашарахались испуганные лошади. Пахнуло снеговой арбузной свежестью. Чистый воздух казался жидким. Люди буквально пили его, вдыхая ртом. И вдруг загудело ликующе: "Я свободен! Он же таких дел натворит!" Продолжал трясти Машу возница. Великая волшебница, как мне отблагодарить тебя за мою свободу? Дел не натвори, крикнула в ответ Маша, потому что ничего умнее в этот момент ей просто в голову не пришло. И тут же добавила: "И нас отпусти". Снова облака, снова горы, радовался дракон. Теперь его голос напоминал грохочущий водопад. Подальше от людей с их дормовой кормежкой, подальше от воин. Один, совсем один на краю земли. Только я, да ки ты в океане. Дрожь прошла по земле в последний раз. Дракон рванулся в небеса, покрасовался в закатном небе и пропал. Люди огляделись. Их окружало ровное белое поле. Маша под чумок восстановила и землю, чтобы сани не угодили во враг. Где наш отряд? Он успел их слопать? Но вскоре показались всадники. Ликующий голос молодого рысыля разнесся над снежным полем. Он испугался сражаться с нами. Это все девчонка. Она волшебница. попытались втолковать рысылям возничи. Но шестипалый не удостоил Машу и презрительным взглядом. Просил же деревенских не наливать вам хлебной водки, а не зима, холодно, чтобы из Полины испугался такой куколки. Но вы даёте.